Глава первая. Напарники. Активирована ментальная защита. Ментальная защита резонирует. Эффект усилен. Правильно. Прикрыл мозги и займись делом. Бо каким-то образом умудрялся следить одновременно за мной и за ревенантом. Бей его! Понимая некоторую бессмысленность своих действий, И успокаивая себя тем, что внимание нашего противника пока полностью сосредоточено на боге обмана, я запустил облако смерти и нанес несколько ударов своей зубастой косой, пытаясь направить свое заклинание еще и внутрь тела монстра. Но, как и следовало, ожидать никакого эффекта. «Не будь слабаком!» Похоже, моя атака, несмотря на ее неэффективность, ознаменовала начало боя. И сейчас Бо, разговаривая со мной одновременно еще и атаковал пытающиеся добраться до него щупальца, высыпавшееся из пасти червя неаппетитным букетом. Вот только чего он от меня хочет. Похоже, враг такого уровня мне не по зубам. Это же всего лишь защита, вкладывай обман и пробивай ее, он же теперь все равно тебе больше не нужен. Ну да, мой покровитель не был бы собой, если бы даже в такой обстановке не подколол меня. Значит, всего лишь защита. Вот только сколько обмана потребуется, чтобы ее пробить? А ведь я после перехода на эпик уровень фактически на нуле. Вы получили тысячу очков обмана от покровителя. Он поделился со мной силой стихии. Нет, определенно с что-то случилось. С другой стороны, если у богов ситуация чем-то схожа с моей, то сколько у него могло бы накопиться этих очков обмана, при том, что тратить их вроде особо некуда? «Так, над этим подумаем позже, а пока лучше вернемся к бою, так как тут явно намечается что-то интересное. При всей необычности только что полученного дара, неужели бот думает, что мне хватит такого смешного количества обмана, чтобы победить? Сколько вкладывать? Не хочется выглядеть еще глупее, чем сейчас. Лучше перейду сразу к конкретике, а все остальное, я уверен, можно будет проанализировать и потом». А то на полные ответы можно рассчитывать с кем угодно, но не с этим собеседником. «Считай сам, ты же не любишь, когда тебе указывают. Хочешь сам все понимать от и до». Бо отбил очередной бросок червя, даже не думая атаковать сам. Ведь, несмотря на то, что мы почти не общались до этих событий, этот тип успел довольно неплохо меня узнать. «Ну, посмотрим, что еще он скажет». Вложенная сила к урону идет в соотношении 1 к 10, коэффициент обмана в тени полтора. Также можно активировать внутреннюю суть нашей стихии, бей там и так, где от тебя не ждут атаки, и это даст дополнительное усиление. Так необычно. Раньше мне всегда приходилось самому с помощью экспериментов определять, что и как работает. А тут мне выдали сразу готовую формулу, которую, конечно, еще надо будет проверить. Но все равно мне нравится такое сотрудничество. Вы вложили 500 очков обмана в удар. Вы нанесли урон 76 160. 800 плюс 360 плюс 500 умноженное на 10 умноженное на 1,5 умноженное на 10. Блокировано 20 тысяч. Неплохо для первого удара. Истинное зрение и понимание того, что происходит, тут же вывело в логи все детали. Я смог увидеть, откуда взялось каждое значение из тех, что в итоге сформировали мой урон, и заодно стало понятно, какую защиту мне надо будет учитывать у подобных противников. Но это мелочи. Пользуясь нахлынувшим вдохновением и примером лысова использующего сразу два своих морозильных выпада, я сумел скоординировать одновременное использование и своих кровавых атак. Начал не сразу а только с пятого удара, чтобы выйти на максимум к последнему шагу комбо. И вот, наконец, 25-кратное усиление атаки. Вы нанесли урон 300 миллионов 129 тысяч 988. 300 миллионов за одну атаку. И это используя только способности, у которых нет ограничений в виде откатов. Использую я еще, например, суперсилу, или вложи больше обмана на старте и можно было бы расправиться даже с таким грозным противником за раз. Впрочем, я и сейчас это могу, надо только повторить мой прием, временно отбросив все смущающие сознание мысли. Вроде той, к примеру, откуда у тени слабость перед обманом, или про то, что при таком использовании стихий, сила оружия не имеет особого значения, и что, скорее всего, Есть какие-то артефакты, специализирующиеся на повышении эффективности именно таких ударов. Но это я и потом обдумаю, а пока почему-то хочется не упустить опыт и наверняка положенное достижение за победу над таким врагом, а то мало ли. «А вот дальше уже я сам», — Боб подтвердил мои тут же превратившиеся в реальность подозрения. «Убийство высшей, пусть и неразумной тени — это не то, что пройдет незамеченным» а ты после случаев с Кзавром и Семеном и так привлекаешь к себе слишком много внимания. Закончив говорить, Бо еще несколько раз махнул в воздухе своим мечом, как будто заканчивая дорубать что-то невидимое. А потом, воспользовавшись тем, что Ревенанта начал поворачиваться ко мне, провел уже свою серию атак. Его меч, казалось, даже не касался шкуры червя. Опять просто пархал рядом, выписывая незнакомые символы. А потом. Бог обмана просто двинул левой рукой вперед, как будто толкая свои каракули вперед, и ревенант из грозной твари, пришедший по нашу душу, превратился в гору из уродованного мяса. Я переводил взгляд с поверженного противника на бо и думал, какая же в итоге была моя роль во всем этом? Получить урок использования стихии или нечто большее? Подожди! Я сделал несколько быстрых шагов навстречу богу обмана. Я должен знать хотя бы в общих чертах, что происходит, ты же сам говорил об этом. Именно понимая причины, я могу добиться лучших результатов, а ведь ты рассчитываешь на мои успехи. Еще никогда я не пробовал так открыто разговаривать со своим покровителем, но он и сам сегодня сделал мне пару шагов навстречу. Так что пусть Бо сейчас и молчит, но я верю, что он понимает, о чем я». Или попробовать на контрасте задать пару вопросов попроще и поконкретнее? Ты в самом начале сказал, что уже встречал кого-то подобного, только и сильнее. Когда и кого? Ты упоминал, что ревенант неразумен, значит их кто-то посылает? Я выпалил несколько вопросов за раз и только сейчас понял, что подозреваю Бо в том, что это именно он помог мне прогнать ту тварь в разломе, оставившую книгу пси-силы. Хотя нет. Это был бы неплохой сюжет для сказки, а в реальности описание того ревенанта четко гласило, что он слабее этого только что поверженного нами товарища. А были бы у Бо тогда с ним проблемы, которых, судя по его эмоциям, не удалось избежать при таком слабом противнике? Нет, точно нет. «Все, что можно, я уже сказал», — бог обмана наконец-то начал говорить. «Остальное, как и было условлено» после открытия маски. Но будет ли ее достаточно, чтобы справиться со всеми опасностями? Тот же семен, черви, жаждущие мести боги, поэту или какую другую сторону мира? Не ожидал от себя такой экспрессии, но похоже, этот вопрос меня действительно очень волнует. Действительно, зачем рваться куда-то вперед, если при этом понимаешь, что все равно твои противники будут впереди тебя? «Или ты, как и покровительница Дэвида, хочешь, чтобы я в итоге победил своего двойника?» Последняя мысль пришла в голову как-то неожиданно. Ведь Боже практически прямым текстом говорил, что маска — это не цель, это скорее просто обязательное условие для чего-то большего. Так может, вот что меня ждет? И тогда стоит готовиться к этому раскладу заранее? Вот значит, что она задумала. Но как можно с помощью всего пары слов, и при этом даже не говоря нет, разрушить все мои выкладки? Я понимаю, о чем ты говоришь, но открытие истинной маски слишком опасно, тем более на тебе уже висит след тени, а значит, продолжая движение по этой дороге, не обойтись без сражения с двойником этой стихии. И в итоге, даже не важно будет, кто из вас победит, слышал историю о Номеносе. Неожиданный вопрос Бо чуть не поставил меня в тупик, но я быстро соориентировался, рассказав то немногое, что слышал об этом древнем императоре. А потом уже бог обмана дополнил мою историю, заставив посмотреть на события давно минувших дней немного с другой стороны. Для начала оказалось, что пробудил на Менос вовсе не бездну, как пишется сейчас в отредактированных источниках, а тень. И ведь любой мог бы об этом догадаться. Какой смысл пробуждать какую-то стихию, если ее боги и так в то время были чуть ли не на каждом шагу? Нет, он был не из тех, кто смог освоить древнее искусство и подчинить себе своего двойника, свою тень. На этих словах у меня тут же появилась мысль, что не зря именно в его наследии я нашел книгу, позволяющую мне становиться невидимым, и как-то связанную с этой стихией, как минимум своим названием. Вот только это же Бо навел меня на тот клад. Так что же тут на самом деле? Он хочет, чтобы я освоил эту силу, или наоборот, боролся с ней. Тут, кстати, могла бы помочь информация о соотношении стихий друг с другом. Обман получается опасен для тени. И если другие стихии не так эффективны, то правильным будет вариант, где я должен победить тень. Или, если какая-нибудь тьма или хаос дают больший коэффициент атакам по тем же ревенантам, то все наоборот. Стихия тени была очень могущественна, и силы богов бездны почти не действовали на ее творение. Бо тем временем продолжил свой рассказ и тут же подкинул мне интересных фактов. Но Меноса пытались убить все. Тени – за использование их стихии, боги – за покушение на их могущество, люди – ради власти и просто чтобы их перестали скармливать порождением набирающего силу императора, для обретения ими разума. Пусть повелители теней – это дорога, где не будет покоя. И, кстати, говорят, что как раз из-за дерзости Наменноса и в поисках новой силы для поддержания своей власти – «Карика решил открыть наш мир, впервые запустив сюда чужих богов. В общем, сначала активируй маску, а потом мы еще раз все обсудим». Бо закончил свою речь повторением уже не рассказанного, как будто до этого не приоткрыл мне завесу над одной из главных тайн этого мира. Так это Карик первым привел в мир новых богов. И сделал это, чтобы наверняка оказаться сильнее, пусть необычного, но всего лишь человека. «Присмотри за моими друзьями, пока меня не будет». Если честно, после такой откровенности язык не поворачивался спрашивать о чем-то еще. Разве что последний вопрос про цель моего путешествия. «Мне надо заранее знать о каких-то опасностях мертвых миров». «Насчет первого не обещаю», — тут же ответил Бо. «А вот насчет второго...» «Хорошо, что ты спросил. Когда твой камень Возрождения пересечет границу миров...» Его привязка с тебя сбросится, так что не забудь его заново активировать. А то смерть может оказаться для тебя опаснее, чем обычно». Бог обмана еще раз пристально осмотрел меня с ног до головы, как будто давая возможность спросить о чем-то еще. Но я молчал, и он, развернувшись, начал исчезать в окружающей нас мутной пелене, тут же принявшись расплываться и принимать черты реального мира. «Наконец-то!» «Все это время, вот есть у меня подозрение, что Бо может читать мои мысли. Я старался не допустить и намека о замеченном в теле мертвого ревенанта стальном блеске». «Что это может быть? Какой-то особый меч или магический посох?» «Рука тянется вперед, еще мгновение, и вот уже никакого оружия, которое я ведь почти ухватил, нет. Черт побери, этот прайдоха ничего не пропустил, а просто поиздевался надо мной». Давал до последнего сохранить надежду на редчайший артефакт, а потом в последний момент остановил время и забрал его сам. Впрочем, чего еще следовало ожидать от бога обмана? Ладно, пользуясь последними мгновениями нахождения рядом с телом ревенанта, я набрал себе его костей и внутренних органов и, наконец, вывалился в реальность. Да, это не артефакт, но, думаю, в хозяйстве тоже может пригодиться. Надо только посмотреть, что же именно мне досталось.